Собака проглотила остаток колбасы, и морщинистое лицо человека растянулось в улыбке. «Все по справедливости», — подумал он, — «у меня есть помидоры и фрукты». Он срывал плоды инжира с низкорослых деревьев на обочинах дороги. Они покончили с сыром и хлебом. Человек взял кувшин и попил в свое удовольствие. Потом налил воды в старую жестянку, и собака принялась жадно лакать. Для собаки все было закончено. Она подошла к человеку, который медленно пережевывал табак, и осторожно положила свою теплую морду ему на ногу. Человек погладил собаку, она закрыла глаза. Вдруг и человек, и собака вздрогнули от неожиданности. Прозвонил колокольчик, послышались крики. Человек Повернулся к Вилле, он подумал, что их соседи собираются завтракать. Более любопытная собака подошла к калитке. «Пойди сюда, не наше это дело», – растерлился человек. Собака не тронулся с места. Человек взял свой инструмент. Из них обоих работал только он. Все по справедливости, кому и работать, как не человеку. Молоток опустился на камень. Медленнее, чем утром, потому что в знойные летние дни к двум часам руки и плечи, как свинцом налиты, а горло огнем жжет. Время от времени человек делал несколько глотков прохладной воды. Истинное наслаждение, когда прохлада ласково проникает в грудь. Тем временем солнце продвинулось к западу, опустилось ниже. Тень, отбрасываемая человеком на камни, удлинилась, стала менее плотной, окрасилась в синеву. Собака, дремавшая у ограды, встала, отряхнулась, подошла ближе. «Хлеба хочешь?» – спросил человек. Он разжимал губы только когда заговаривал с собакой. Разжимал всего на мгновение, потому что собаке нужны были не слова – а положенный ей рацион. Человек разломил горбушку, оставшуюся от обеда, взял кусок хлеба себе, другой протянул собаки. Они поели. Человек медленнее, чем в обед. Собака с большей жадностью. Потом она высунула розовый язык, а человек поболтал кувшин и налил в жестянку тот остаток воды, что приходился на долю собаки. На дороге стали появляться первые гуляющие. Человек видел их тени, скользившие по камням. Около него никто не останавливался. Оно и понятно, уже целую вечность видели его здесь. Какое надо иметь любопытство, чтобы дважды глядеть, как работает каменотез. Собака привлекала больше внимания. Собака тоже устала от однообразных движений человека. Ей надоело, что он все время сидит, наклонившись над камнями, которые надо катать и перекатывать и ударять, чтобы хоть на мгновение их оживить. Она не выдерживала, начинала лаять, становилась на задние лапы, прыгала на человека, и тогда приходилось на минуту перестать колоть щебень и погладить собаку. Иначе она не дала бы ему покоя своими штучками. В этот вечер человеку не пришлось выдерживать наскоки собаки. Несколько раз он прерывал работу, словно его что-то тревожило.